Пространство третьего испытания встретило Акселя не очень дружелюбно. Едва он покинул разрушающийся мир второго, в уши ударил раскатистый грохот. Далеко в небе сверкали молнии, пространство казалось не очень большим, а земля его представляла из себя топкое болото, от которого разило смертью и разложением. Вокруг царила непроглядная тьма, и только серебряные розчерки молний, которые били по земле, помогали разглядеть окружение. Во вспышках он мог разглядеть топь. Миллиады рук, которые тянулись из ила и пытались что-то схватить, были худыми и иссохшимися. Этот лес рук тянулся до самого горизонта. В глубине мутной воды виднелись лица. Из их ртов вырывались мучительные вопли. Мужчины и женщины, все как один старики. Из лиц у них росли зеленые щупальцы, которые раскачивались из стороны в сторону. Аксель смотрел на этот чудовищный пейзаж. Ему еще никогда не доводилось видеть нечто подобное. Но имя этому месту, словно по наитию, возникло в глубине его разума. «Погибель», — подумал он. Крики лиц в болоте сливались в одну общую симфонию отчаяния. Они ненавидели все живое. Эти люди не хотели умирать, но смерть настигла их, оттого ярость в них никогда не угаснет, и неважно, сколько минует лет. Это пространство очень отличалось от предыдущих. Не было ни образа императора мира, ни голоса, который бы возвестил о начале испытания. Только тьма, изредка мигающая молниями и являющая ужасающий пейзаж. Юноша чувствовал, как в его сердце нарастает необъяснимая тревога. Даже магма вжалась в его плечо, боясь лишний раз шевельнуться. Аксель вынул клинок, слегка повернув рукоять, но пламя совершенно не давало света. Он даже не мог разглядеть своей руки, в то время как вспышки молний отлично все освещали. Он хотел задать вопрос в пространство, надеясь, что император наконец-то изволит объяснить суть испытания. Но, открыв рот, обнаружил, что не смог вымолвить ни слова. Его горло странно сжималось, голосовые связки не могли воспроизвести ни звука. Тогда он сделал шаг вперед. Болотистые тропки встретили его протяжным хлюпаньем, а руки моментально потянулись к нему. Он прошел еще несколько шагов в местах, где руки до него не дотягивались. В очередную вспышку молнии Аксель огляделся, но пейзаж никак не менялся. Тем временем тревога в его груди буквально вопила об опасности. Юноша тяжело сглотнул, продолжая путь. С каждым шагом он крепче сжимал акселератор, потому как тревога не утихала. В какой-то момент он понял, что его обуял непонятный страх, будто предчувствие чего-то ужасного, но понять, откуда исходит угроза, не удавалось, словно само место было неправильным, чужим. Атмосфера здесь была пропитана тем самым страхом. В очередной раз раздался гром, заставивший его сморщиться. Следом пронеслась вспышка молнии, и Аксель обомлел. Перед ним стоял измученный временем старик со сушеной кожей. Его глаза и щеки были впалыми, а все тело покрывали старческие пятна. Белый халат висел на худом теле, которое, казалось, вот-вот сломается под весом этой одежды. Тонкие губы, потрескавшиеся, и такие же сухие обнажали старые пожелтевшие зубы. Он отступил на шаг назад, но старик протянул к нему руку. Аксель обуял настоящий ужас. Он не мог поверить в происходящее. Даже многолетний опыт не спасал, потому что это было то, что он прокручивал у себя в голове множество раз, потому что стариком перед ним был он сам. Старческое тело принадлежало Алексею Юрьевичу из прошлого мира, тому, кто в поисках бессмертия переместился сюда и занял тело погибшего Рена. Юноша думал, что это невозможно, но старик продолжал шагать на него с вытянутой рукой, так, словно он просил о чем. Его рот безмолвно открывался, а зубы мерзко постукивали друг об друга. Аксель стиснул зубы. Он понимал, что этого не может быть, это должно быть какой-то иллюзией, обманом сознания. Он как можно крепче сжал меч и обрушил его сверху на старика. Но акселератор прошел сквозь него, не нанеся никакого вреда. Старик словно ухмыльнулся, вытягивая вторую руку и хватая акселя за голову. В то же мгновение его глаза затянуло тьмой. Он больше не видел ничего, ни старика, ни болота. Он не чувствовал своего тела, не чувствовал ничего. Словно то, чего он так боялся, наконец настигло его — смерть.